Когда я выкарабкался наверх, часы показывали 6.24. Солнце вовсю светило над горизонтом. Голубой небосвод без единого облачка обещал сегодня угостить Чеченскую землю полноценным зноем. Побродив у кромки оврага, я обнаружил свежие следы автомобильных колес и довольно скоро нашел сверток с оружием. — Ну, держитесь, козлята! — пообещал я в пространство, проверив оружие и приведя его в готовность к действиям. — Я вам всем сегодня буду немного еплё помьять. — О-е-е! как говорит мой коллега Тед. И трусой побежал прочь от мерзопакостного врага. Добравшись до грунтовой дороги, что вела от Дурдома к Хамашкам, я выбрал местечко поудобнее, на самой вершине холма, и затаившись в небольших кустиках, приступил к наблюдению. Мыться хотелось больше, чем жить. На фоне утреннего благоухания собственный запах казался особенно мерзким. Однако, кроме как на заставе и в Дурдоме, воды поблизости нигде не было. Это я знал точно. В свое время здесь всю округу на брюхе облазил. На заставу мне нельзя было заявляться ни под каким соусом. А в дурдом... Ну что ж, в дурдом, пожалуй, можно. Только чуть позже. В 7.30 мимо заставы без остановки пропылила «Волга» доктора Али. Его на КПП не досматривали. «Свой парень!» и въехала в медленно распахнувшиеся ворота. Спустя 15 минут ворота Дурхауса вновь открылись и выпустили запор Рустема. Журча, как настоящая машина, мыльница перевалила через трубу, разделявшую шоссе с грунтовкой, и медленно поползла по склону холма вверх. Дождавшись, когда чудо-техника поравняется со мной, не выскочил из кустов, одним прыжком подскочил к запору и, распахнув левую дверь, вырвал за хоза наружу. Он оказался на удивление легким. Пару раз чихнув, мыльница конвульсивно дернулась и заглохла. Рустем в моих руках затрепыхался было, но, поняв, что это бесполезно, тонко завыл, закрыв глаза. — Что, индюк? Не ожидал меня увидеть. Праздно поинтересовался я, мотаясь стороны в сторону худосочного завхоза и понял. Да, действительно, не ждал. Наверное, вид мой, и особенно запах, несколько не соответствовали Рустемову представлению о непродолжительности пребывания бренного тела на этом свете. «Не вай, урод, а то съем!» Предупредил я придурка и силком содрал с него рубашку. Вытерустем тут же перестал. Дисциплинированный дебил. Однако погнал с корговоркой молитву, закрывая лицо левой рукой, а правую скорбно вздевая к бездонному небу. — Вот сволота! Прям как мула читаешь. Даром, что ли, Гафрен? — восхитился я и счел нужным прояснить ситуацию. — Э, придурок, заткнись совсем, чтобы я тебя не слышал. Понял? — Живой я. — Живой, ясно. — Это Ваха умер. Он у вас во дворе лежит, в бочке. — Или сидит. — А, один хрен. — Понял, нет? — Понял, понял. Неожиданно быстро ответил завхоз, прекратив причитать. — Ты живой, а Ваха мертвый, в бочке лежит. Ну и ладушки, понятливый ты мой, констатировал я, похлопав Рустема по щеке, и шутливо тканул его автоматом в живот. Тогда снимай штаны, сволота. Покосившись на ствол, Рустем покраснел, как пожарный щит, тяжко вздохнул и стащил брюки, отогнав его на 5 метров и вложив на землю лицом вниз. Я быстро влочился в завхозово шматье, порадовавшись, что уродился отнюдь не амбалом, и заставил Рустема надеть все мои зловонные вещи. Пока он с отчаянной гримасой на лице экипировался, я содрал с сиденья запора чехол, вымочил его в бензине, тщательно протер открытые участки кожи на своем теле и вымыл кроссовки. И тут же стал ощущать себя более менее нормальным индивидом на фоне воняющего завхоза. А теперь прокатимся до дурдома. Предложил я завхозу, дружески потыкав его стволом автомата под ребро. Спустя десять минут запор заехал в гостеприимно распахнувшиеся ворота психбольницы. больницы. На удивленный жест дебелообразного мужика в Полосатой пижаме, отворявшего ворота, за вхоз, по моему совету, сердито махнул рукой. Дескать, не твое дело, идиот. Доктор Али не был готов к моему воскрешению из мертвых. Но он сосредоточенно что-то писал в своем кабинете, и когда мы с Рустемом под ручку возникли в дверях, досадливо отмахнулся. Не поднимая взгляда от бумаги, буркнул сердито. Занят. Позже. Позже, может не получится, посетовал я, сожалеюще покачав стволом автомата. Позже я буду занят. Так что давай сейчас. Сказать, что доктор удивился, это примерно то же самое, что после того, как у вас случайно приехал локомотив, Скромно сообщить, будто вы испытали некоторое неудобство, переходя через пути. Нали разинул рот, наполовину сполз под стол и, схватившись за сердце, судорожно заглотнул большую порцию воздуха. Затем ангровкой икнул, сдублировал заглот и выставил обличающий перст в мою сторону. Ты, Ты? — Ты! — ты! — он погрозил пальцем и опять икнул. Ты, ты не можешь! Ты не должен! — Заткнись, док! — прервал я суматошное бормотание, приближаясь к столу совместно с Рустемом, хилую запястье которого цепко сжимала моя левая рука. — На всякий случай. — Лучше вот что скажи! — «Ты кому еще, кроме бандитов, говорил о том, кто я такой, а?» <клёк> Доктор в последний раз икнул и немного успокоился. «Никому, э, никому не говорил, э, не успел». «Очень приятно», — сообщил я. «Тогда живо к выходу. Мы на твоей машине нанесем ответный визит моим ночным приятелям». Тебе напомнить, что я хорошо стреляю из всех положений, а пуля калибра 5.45 делает в теле рваные раны. — Нет, нет, что ты? — поспешил заверить Али. — Что ты, что ты? Я сам, все сам. А, сам. Мы покинули кабинет и без приключений погрузились в докторскую «Волгу». Я вежливо залез на заднее сиденье предоставив Рустему возможность усесться за руль, а доктору занять почетное место рядом с вонючим завхозом. Дебил, что нас впустил, без вопросов растворил ворота, еще раз придурковато покосившись на Рустема. Вскоре Волга уже вовсю пылила по грунтовке, ведущей к хамашкам. Я упер ступни ног в спинке передних сидений, чтобы неуравновешенный Рустем случайно не притормозил бы резко где-нибудь на спуске с целью отобрать у меня автомат. И рассеянно размышлял о грядущем. Пытать доктора не было необходимости. Он наверняка не врал, утверждая, что никому не сказал о том, кто я такой. И о нашем с британцем существовании вообще. Тут схема предельно проста. Доктор дал команду верному псуру Стему, втихаря смотаться куда надо, и сообщить, что появились клиенты, один из которых сильно плохой. Делиться этой информацией с кем-либо еще было не в его интересах. По великой Ичкерии пачками разгуливают мелкие банды, которые занимаются похищением людей и тривиальным грабежом. Такое интересное сообщение. Моментально ушло бы в другие руки, и докторский гонорар за наводку накрылся бы медным тазом. Насчет этого я мог не волноваться. Вообще, если рассуждать отвлеченно, и случив себя из системы этих отношений, доктор молодец. Мужик крутится, как умеет. Он, собственно, особенно и не виноват, что соорудил у себя в больнице публичный дом, торгует славянками. Всячески привечает духов издает бандитам останавливающихся у него путешественников. Это даже нельзя отнести к порокам, потому что все Чехи так устроены. Дело не в этом. Как особи из разряда горцев, они оба, доктор и Рустем, мне даже некоторым образом импонировали. Оба шустрые, неплохие ребята. Один, правда, дебил, но это так, нюансы. Оба радушные и по-своему добрые. Ну, подумаешь, сперва продали мою жену какому-то заезжему самцу, но затем меня самого, бандитам. Это так, рабочие моменты. Не стоит заострять особого внимания. Я рассуждал не об этом. Мне предстояло отправить на тот свет этих парней. Доставаясь в живых, они несли в себе угрозу осуществлению моего плана. Итак, мне предстояло решить, каким способом можно убить впереди сидящих в машине людей, чтобы это не выглядело как подлый расстрел безоружных гражданских лиц. Пусть об этом никто не узнает. Это нужно не для протокола, а для меня самого. «Одно дело Беслан и Ахмед. Они вполне самостоятельные и сформировавшиеся духи, до мозга костей непримиримые, которых я обманул и ликвидировал в процессе разведоперации». «А доктор и Рустем? Они обычные чеченцы?» «Что молчишь?» – поинтересовался Али после некоторой паузы. Я вернулся ко мне, положив локоть на спинку сиденья. «Тебе что, неинтересно, кто эти люди, откуда, как вообще все произошло, а?» «Да, неинтересно», — согласился я, скорчив безразличную гримасу. «А что тут интересного? Обычная банда, десяток стволов, похищение людей с целью выкупа». Грабеж и так далее. Скучно и тривиально, ничего интересного. Вот если бы они были зомби, а ты управлял бы ими на расстоянии, тогда да, тогда я бы сильно заинтересовался. Ясно, ясненько. Доктор слегка потух взором и озадаченно поскреб в городу. Ну, а насчет того, что... И «Это тоже ясно!» — лениво оборвал я Али. «Ты меня смутно припомнил, а потом проконсультировался со своим завхозом. Я окончательно уверился в том, что под личиной помощника журналиста скрывается не тот, кто надо. Ну, сообщили подельникам своим и всех делов. Только сглупили маленько, с чем вас и поздравляю». «Надо было, как это вы обычно делаете, башку мне отрезать и свести под старой мочкой Зелимхану Аксалтакову. Ну, тут же совсем рядышком. Аксалтаков за мою башку дает 50 тысяч баксов». «Не так, чтобы уж очень круто, но вполне нормальная сумма, я так считаю. Мне, например, за такие бабки 5 лет надо молотить, не вылезая из командировок. Так что прогадали вы, ребята. Пятьдесят кусков выбросили в скотомогильник. Ха! Мы такими вещами не занимаемся. Возмущенно вскинулся доктор. Надо же придумал голову отрезать. Тхах! Негодующий подцехов, Але выставил палец в мою сторону и менторским тоном начал вещать. Мы войнахи! «Цивилизованный народ и потому...» «Хорош пиздеть!» — прикрикнул я на разошедшегося оратора. «Не было печали выслушивать наизусть знакомые и до чертиков надоевшие инсинуации про запуганный и несправедливо обиженный, но страшно гордый чеченский народ». «Тоже мне деятель!» Ты лучше вот что ответь мне на один вопрос, и постарайся при этом быть предельно искренним. Алина сторожился. Его мохнатые брови сдвинулись к переносице. На мясистом лбу четко обозначились две глубокие продольные морщины.